Глава восьмая. Война. В обратный путь офицеры пустились сразу после завтрака. Капитан хотел оказаться на аэродроме засветло, а путь предстоял еще труднее, чем накануне. Если вчера приходилось пропускать идущие на юг грузовики, то теперь газик тащился в их бесконечной веренице. Да так медленно, что казалось, к полудню еще и не выехал из столицы. Когда встречная полоса была пуста, Вася обгонял заплеунные мазы и зилы, чтобы хоть немного сократить путь. "Тегорь, капитан, спросил он, вклинившись между двумя тёмно-зелёными грузовиками. Вы вчера начали рассказывать про войну?" "Ого", хмыкнул Хваленский. И на чём я там остановился? На том, что ни французам, ни вьетнамцам не удалось победить. Ага, вспомнил. Ну, в общем, до 53 шла Великая текущая война, а потом французы решили дать вьетнамцам генеральное сражение. Захватили деревню Диенбенфу в глубине партизанских территорий, укрепили её по самой небалуй и назвали крепостью. Что-то слышал? кивнул лейтенант. Вроде там их и разбили. Да, именно там. Французы рассчитывали, что её гарнизон оттянет на себя основные силы вьетнамцев. И они будут измотаны при штурмах. Снабжать войска в крепости собирались по воздуху. Опыт Сталинграда никому ничего не научил. Капитан невесело усмехнулся. Вокруг деревни были густые джунгли, и французы думали, что вьетнамцы не смогут потянуть артиллерию. Оказалось, просчитались. Те всё-таки дотащили пушки и устроили гарнизону весёлую жизнь. Полтора месяца блокады и обстрелов И пол гарнизона, как коровой языком слезало. Ещё неделя штурмов и всё, крепость пала. Что-то под 6000 человек вместе с комендантом попали в плен. После этого французы из Вьетнама убрались. Война и до того была не сильно-то популярна во Франции, а уж после, ну, это всё понятно, сказал Стерли. А как это связано с нынешней войной? Он почему американцы мешают вьетнамцам объединиться? Это очень просто. После взятия Динь Бинь Фу война закончилась. Ну, или утихла, если точнее. Камбоджа и Лаос стали независимыми. А Вьетнам по 18-й параллели разделили на коммунистический северный и капиталистический южный. Нейтральную территорию, полосу шириной в несколько километров, назвали демилитаризованной зоной, сокращённо ДМЗ. Столицей Северного Вьетнама стал Ханой. южного Сайгона. Вообще политики рассчитывали уже в 56 провести выборы в обеих странах, а потом объединить их. Но южане встали на дыбы и отказались признать их результаты. Почему? Не доумёна спросил Вася. Несколько недостаточно демократические они были. Ну или как-то так. В Сайгоне ведь американские марионетки сидят, а янки боятся потерять контроль над Вьетнамом. И в конечном счёте на всей Азии бояться, потому что весьма вероятно была победа коммунистов. Капитан поживал губами. Да, почему была? Она и сейчас есть. Вот поэтому янки и бомбят сибирян. Им коммунисты власти не нужны. Ясно. Ну, в общем, в 56 на юге снова активизировались партизаны, и им хотя и не сразу стали помогать сибиряки и китайцы. Сначала оружием и припасами, потом и солдатами. Мы тогда и начали своё вооружение сюда поставлять. Сначала всякое старьё, которое с той войны на складах валялось. Потом поновее. Так вот, для снабжения даже была построена своего рода дорога жизни, которая проходила через Лаос и Камбоджу. Называется она «Тропа Хо Ши Мина» или просто «Тропа». Вьетнамских партизан стали называть «Вьетконг», что означает «вьетнамские коммунисты». Они в начале 60-х, кстати. почти целиком контролировали Южный Вьетнам. И ещё обнимного и дожали бы таких капиталистов. А, что потом? Улучив момент, пока дорога была свободна, Вася снова выехал на встречку и понёсся вдоль Калунной. "Вмешались американцы", вздохнул Хваленский. "Побоялись, наверное, что потом коммунисты пойдут в Лаос, Камбоджу и Таиланд. Сначала своих инструкторов стали присылать в южновьетнамские части. Потом Лётчиков, потом и вовсе войска вели. Потом в 64-м поняли, что победа Сибирян при таком раскладе вопрос времени. И в августе того же года спровоцировали тунский инцидент. Чего-чего? переспросил Вася, крутанув руль влево. Джип ощутимо тряхнуло. Стерли был вынужден уйти на ухабистую обочину, чтобы не столкнуться с мотоциклистом, спешащим в Ханой. Блэн, осторожнее, промурчался капитан. Короче, вьетнамские торпедные катера атаковали американские эсминцы в Тонкинском заливе, это у восточного побережья Вьетнама. Дальше поднялся большой шум. Американцы утверждали, что их атаковали в нейтральных водах, вьетнамцы, что янки вошли в территориальные воды страны. Но тогда-то под предлогом защиты Южного Вьетнама от красной агрессии Янки стали быстро наращивать свои силы в регионе. А в феврале 65-го начали бомбить Северный Вьетнам. Бомбили, правда, выборочно. Лишь определенные объекты, вроде военных баз и мостов. Потом стали бомбить порт Хайфон. Потом электростанции. Теперь уже и аэродромы долбят. На юге партизаны так и действуют. Им продолжают поставлять вооружение и припасы. Но вот пока и вся история. Понятно. И вугася. А как думаете, кто победит? Сложно сказать, задумчиво ответил капитан, склонев к мысли, что всё-таки вьетнамцы. Но чего им это будет стоить? Страшно подумать. Мне тоже кажется, что вьетнамцы, сказал Базилию. Я вчера удивился, как они спокойно по самолётам стреляли, как будто только этим всю жизнь и занимались. А чего им терять, кроме своих цепей? Пожал плечами Хваленский. «Были французы, были японцы. Теперь под американцами сидеть? Я б на месте здешних крестьян. Тоже за автомат взялся». «Ну, тоже верно. А откуда вы все это знаете? Ну, про войну?» «Слушаю и смотрю», — усмехнулся капитан. Он не стал рассказывать о том, как в 66-м отдыхал на Черном море и познакомился с двумя капитанами — ракетчиком и летчиком. Как оказалось, оба успели повоевать в Вьетнаме. Лётчик ещё в 60-м доставлял на транспортных самолётах грузы ловозским партизанам, а Зиневич в 65-ом отражил первые налёты американцев. Лётчик свою командировку отлетал вполне благополучно, не считая того, что дважды едва не разбился из-за бокового ветра при посадке на сложном высокогорном аэродроме. С имполиту ракетчику повезло чуть меньше. Через 2 месяца после начала командировки И гур расчёт отражён налёт американской авиации на морской порт Хайфон. И вражеский самолёт накрыл позицию дивизиона осколочными бомбами. Шарики, которыми были наченыны гадские гостинцы, изрешетили кабины операторов. Лишь по счастливой случайности никто не погиб, но многих ранило, земполиты ещё двух бойцов тяжело. На этом война для них и кончилась. Их достали с того света в Хануйском госпитале. и от греха подальше отправили обратно, в союз. «Ты, главное, не трепись, откуда знаешь все!» — предупредили Хваленского новые друзья. «Но кто и за что воюет в тех краях, запомни!» И рассказали, кто и за что воюет. Не знал тогда капитан, как все это ему пригодится. «Опадишь ты, пригодилось!» Вызвал через полгода к себе командир полка, да и предложил поехать в загранкомандировку. Может, и холостой? Инструктор от Бога, без обиняков сказал полковник. Загораешь, звания заработаешь быстрее, ну и получка там увеличенная за вредность. Э, чего ловить у нас? Ладно, согласился Хваленский, глядя в окно на заснеженный плац перед зданием штаба. Еду через неделю в пассажирский лайнер. Унес его в знойный Вьетнам. Товарищ капитан Начал было Вася, но его слова заглушило хлопанье зениток и быстро нарастающий рев самолетных двигателей. Черная тень пронеслась над колонной и исчезла за деревьями, сбросив на прощание что-то вроде подвесного топливного бака. Мгновение спустя американский гостиниц упал в джунглях по отдаля дороги, и там вдруг взметнулось адское пламя, сразу превратившее деревья в огромные костры. Огненный вал, заботливо раздуваемый ветром, покатился по чаще, в благовении ока превращая в пепел всё, что попадалось на пути. Ветер к частию гдул от дороги вглубь леса, и потому пламени угрожала колония. Однако сильный жар всё-таки ощущался даже на расстоянии десятков метров от горящего леса. Напом флегматично резюмировал Хваленский, глядя на пылающие джунгли. «Ну, и что ты там еще хотел спросить?» Остолбеневший лейтенант только сейчас начал понимать, как ему повезло, что Янкин нажал кнопку сброса всего на полсекунды позже. «Х-х-х-хрен с ним!» — пробормотал Вася и надавил на газ. Вездеход рванулся с места, набирая скорость. Колонна, как ни в чем не бывала, продолжала двигаться дальше. «Что толку ахать и охать?» если худое на этот раз не случилось. Глава девятая. Первые блины. К обеду офицеры все-таки добрались до аэродрома. Аккурат в тот момент, когда они въехали на летное поле, на взлет пошла пара МиГ-17. Окрестности огласил свист их двигателей. Взлетев, истребители пропали из виду. Но Хвалинский всё-таки заметил, что они ушли на юг. На перехват почесали, произнёс Вася. Похоже на то. Интересно, куда это наш переводчик так спешит? Наперерез джипу через поле размахивая руками, бежал вьетнамский лейтенант. Вася затормозил, и офицер, подбежав к джипу, проговорил: "Товарищ Хвалинский, товарищ Хвалинский, балалайки! Вас к себе командир Боза зовёт. Что ты там стреслось?" Спросил капитан, но запыхавшийся Тхун не мог двух слов связать. Комодир базы на КДП, я в лагерь бегал вас искать. Думал, вы уже от того приехали. Вот, залезайте в машину, приказал Хвлинский. Быстро! Гася, гони к вышке. Старлики внул и нажал на газ, и едва Тхун забрался на заднее сиденье. Жди тут, приказал капитан, когда Базилиус затормозил рядом с вышкой. «Тхуанг, за мной!» И, не дожидаясь вьетнамца, пулей взлетел на вышку, прыгая через три ступеньки. Судя по напряженным физиономиям и отрывистым резким фразам переговоров, вьетнамцам сейчас приходилось не сладко. На зеленоватом экране радара вырисовывались многочисленные отметки целей. Некоторые самолеты направлялись в сторону базы, другие, наоборот, уходили от нее. Руководитель полётов что-то раздражённо говорил по вьетнамски в микрофон рации, потом замолкнув, выслушивал ответ и снова принимался вещать. Хваленский подошёл к полковнику Дзиню. Здравия желаю. Что происходит? Ваши новые мины хлам, резко произнёс полковник, глядя на экран локатора. Или это вы их так готовите к вылетам? В чём дело? холодно уточнил капитан. Соседний базы на перехват поднялись четыре машины. Пилоты догнали американцев, но вскоре доложили, что вооружение неисправно, и они не смогли не попасть в американцев ракетами, не сбить их из пушек. Вы всерьёз считаете, что это вина советских специалистов? удивлённо поднял брови Хваленский. Пилоты доложили, что пушки не работают, а ракеты почему-то уходят в сторону от американских самолётов, упрямо повторил полковник. Ясно, что с теми мигами? У них мало топлива. Они вот-вот сядут у нас для дозаправки, потом перелетят к себе на аэродром. Мне надо поговорить с лётчиками, я смотреть машины. Зачем? Подозрительность союзников начинала напрягать даже терпеливого Хваленского. Гон устало пояснил: "Чтобы понять, какие системы и почему отказали, и дать моим техникам указание на проведение соответствующих доработок на наших самолётах. увезбижение таких же отказов в будущем крыть полковнику было нечем, и он пожал плечами. Ладно, они будут с минуты на минуту. Так и будут заправлять, а смотрите и поговорите. Спасибо, сказал Хвалинский и вышел из душной комнатки КДП на балкончик, протянувшийся по периметру вышки. Истребители появились через несколько минут. Капитан, спустившись с вышки, наблюдал как они садятся и заруливают на стоянку. Это действительно оказались балалайки, только более ранней модификации, нежели использовал полк Дзиня. Хваленскому они, впрочем, были хорошо знакомы, на таких он летал в лейтенантские годы. Как только техники приставили к борту первого мига стремянку, капитан поднялся по ней и заглянул в кабину. Скуластый вьетнамский летчик в летном комбинезоне и огромном защитном шлеме. казался ещё мальчишкой по сравнению с капитаном вопросительно посмотрел на незнакомого офицера По-русски понимаешь, спросил Хваленский. Немного, кивнул лётчик. Не быстрее говори. Я русский инструктор. Скажи, что произошло? Взлетели по тревоге, заметили американцев? Вьетнамц говорил по-русски не совсем уверенно, делая большие паузы между словами. Они мне не врули, я прицелился, жму кнопку захват цели. Стреляй в ракеты. Она мимо. Я второй раз стреляю. Он в сторону ракеты мимо. Ракета лететь он вправо, я на мимо. Ракет у меня всё нету. Я за пушку, она не стреляет. Понятно, вздохнул Хваленский. Сейчас половина второго. С американцами ты, значит, минут 10 назад встретился. Куда они летели? Ну, на юг. Где было солнце, когда ты целился? Солнце? Да, солнце. Ну, впереди. Вот тебе и ответ, сказал капитан. Когда вас учили пускать ракеты, что говорили про солнце? Вьетнамец молчал. Говорили про солнце? Говорили, пробормотал вьетнамец и потупился. Я злой был, не подумал. Жаль, вздохнул Хвеленский. Ракеты К-13 класса воздух-воздух, которыми вооружился МиГ-21, страдали тем же недостатком, что и их американские сородичи, Марки Сайдвиндер, наводившийся на изнечьеймые двигателями тепло, после пуска они, доворачивая за целью, запросто могли улететь к солнцу, и всё потому, что их электронные мозги считали его более сильным источником тепла, чем раскалённое сопло самолёта. После этого ракету можно было уже не бояться, она летела в сторону светила, пока не кончалось топливо, а потом падала. Именно поэтому инструкторы, обучая курсантов, строго-настрого запрещали пуск ракеты против солнца. Но молодые лётчики иногда забывали об этом и впустую тратили бы и припасы. "Я э, с пушкой что?" продолжил распрос капитан. "Покажи, как стрелял, что включал". Лётчик принялся объяснять порядок действий, указывая на кнопки и выключатели. "Цель возьму, гашетка, пушка не стреляет. Если не возьму, всё равно не стреляет". Ты не переключился с ракет на пушку, произнёс Хвалимский, внимательно следивший за порядком действий. У тебя и пушка, и ракеты приводятся в действие одной гашеткой. Надо было вот этот тумблер вначале переключить с ракет на пушку, а ты этого не сделал. Ракету у тебя уже не было, пушку ты не включил. Вот тебе и ответ, почему оружие не сработало. Вьетнамец понуро молчал. Ты растерялся там в воздухе, когда увидел американцев или нет? «Нет, злой был!» — ответил летчик. «У меня американцы Зина убили недавно, родители!» Хваленский осекся. «Извини, как тебя зовут?» «Лейтенант Тхонг Ван Сау!» «Тхонг, ты давно на Миг-21 летаешь?» «Месяц, сорок часов!» «Первый раз в бою!» «Нет, пять!» Вьетнамец спился взглядом на приборы и очень внимательно, будто впервые разглядывал их. «Сбитые есть! Один!» Раньше на Микс-17 воевал. Да? И как нравилось? Да. Слегка оживинься, Лёчик. Легче обзёрнуть и пуски лучи, медленный только. Этот быстро летает, тот медленно. Эта машина лучше той, просто она сложней. Ладно, не вешай нос, сказал Хвалинский и ободряюще улыбнулся. Месяц не так много. Нас вот несколько лет учили. Скоро начнёшь лупить янки в хвосты и в гриву. Да? без особого энтузиазма согласился вьетнамец